Един с Раем переглянулись и разом кивнули, они оценили. Да и Марк граф кокетничал, не более. Всякий бы оценил. Гринзаль – союз мирных, свободных и очень богатых городов с номинальным герцогом во главе. Его бы давно растерзали соседи, если бы это герцогство не лязгало громко зубами, собрав у себя немалую военную мощь. В том числе флот. Который, оказывается, принадлежит принцу соседней державы. Как же все это? Может быть непросто? Нет, принцу нельзя торговать перцем, воскликнул Рай. Пожав плечами, Маркграф продолжал. Возможно, вы еще услышите о золоте, которое несколько лет назад взял на пиратской флотилии командор Ливер. После этого на разных верфях было заложено 9 кораблей сразу. А вообще, насколько мне известно, по нескольку кораблей строились каждый год, за исключением тех лет, когда граф был в заключении. Флот был увлечением Вердена задолго до вашего рождения, лорд Эдин. Те его корабли, которые ходили под кандрийским флагом, король забрал, как и прочие имущества, а те, которые принадлежали его торговым компаниям, они остались. Король ведь об этом не мог знать. Как истинный вельможа, Маркграф упоминал о торговых компаниях несколько смущенно. Он продолжал. впервые Верден через господина Вейрис дал в аренду Гринзалю свою флотилию из восьми кораблей еще при жизни короля Юджина. Мы с ним, помнится, посмеялись над тем, что Гринзаль арендует корабли у министра к Но, честно говоря, я не ожидал, что в последние годы все это, так сказать, настолько процветает. Тем лучше для вас, лорд Эдин. Эдин молчал. Прищурившись, он смотрел за окно, на море. Море парило, и корабли на рейде тонули в дымке. Мысль о том, что он больше не хочет для себя ничего, принадлежащего графу Вердену, успела только мелькнуть. Следующая оказалась более практичной, о том, что флот все равно должен кому-то принадлежать. Не дарить же его гринзальскому герцогу? Или королю Гирейну? Отцу? О, демоны! Нет. Он сам все сделает. Лучше ли, хуже? но он очень постарается. Потому что в противном случае, кто знает, даст ли хоть когда-нибудь ему король возможность что-то делать самому. Един и так уже получил от графа слишком много. Включая умение играть в шахматы. Лучше быть пешкой, которая сама прошла путь до ферзя, чем ферзем изначально, когда-то граф говорил что-то подобное. И один был с этим согласен. Слишком со многим он был согласен, а демоны... С этим флотом он, во всяком случае, не пешка. Но играет по-прежнему граф. Играл. До сегодняшнего дня. Это был его последний ход. Маркграф наблюдал за ним, полуприкрыв глаза. Как видите, милорд, у вас есть преимущество перед принцем Эрдодом, негромко сказал он, решив, видимо, что пауза затянулась, все, что имеет Эрдод, он получил от короля. Вы от короля пока что не получили ничего. Вы независимы. Вы единственный на всем побережье можете противостоять Сальвенне, которая облизывается и на Кандрию, и на Гретт-и. Да ей только дай волю. И притом от вас пока что непонятно чего ждать. Кандрийский принц, связанный со своей семьей лишь фактом кровного родства. Это необычно. Мало кто сейчас может себе позволить ссориться с вами. Король Грейн не может. Поэтому не факт. что вас лишат права наследования прямо сейчас. И ваша женитьба, на взгляд всех окрестных королей, случилась более чем не кстати. В Сальвенне, например, тоже есть две принцессы брачного возраста. Сколько проблем можно снять правильным браком, мой друг? Пошутил он и улыбнулся. Эдин только поморщился. Они Саллиэль безмятежно прожили здесь неделю, не подозревая, что стали объектом таких страстей. Мой вам совет. Постарайтесь, во всяком случае, чтобы ваш наследник быстрее появился на свет, добавил маркграф. вам нужен сын. Это сразу укрепит ваше положение в семье. Эдин кивнул, встал, подошел к окну. Море. Его корабли. Их нереально много. Оприщурился, в глазах заребило, и на миг другой море показалось ему россыпью черно-белых клеток. Море. И весь мир тоже. Насколько флот связан договором с Гринзалем, ваша милость, спросил он. В скором времени вам предоставит документы. Но мне известно, что у вас личная ответственность перед Гринзалем, у вас и у одного из командоров. Какими силами выполнять договор, на ваше усмотрение? Значит, одновременно с этим я могу использовать корабли, как хочу, лишь бы выполнять условия договора. Именно, мой друг. Кстати. Договор истекает это зимой, но Гринзаль хотел бы его продлить, как вы понимаете. А сколько всего у меня кораблей? Шестьдесят больших, и сколько-то мелочи, не знаю. Рай, который давно уже сидел, молча переводя взгляд с Эдина на дядюшку и обратно, не удержался и присвистнул. Шестьдесят, повторил Идин медленно, это больше, чем потерял король Сай. Именно. Я тоже думал об этом, мой друг». Задумчиво покачал головой Маркграф, и мне стало казаться, что в этом все и дело. В этом, а не в том злосчастном обещании короля насчет Аллиэль. Не понимаете? Вернуть королю Саю его флот, и посмотреть, что будет. Пусть хоть с того света посмотреть. А обещание короля, просто хороший повод заполучить вас, второго концерта. Сделать из вас то, что ему хотелось, и дать вам все это. Не знаю. Может, это лишь измышление старого дурака. В любом случае, неважно. Эдин снова кивнул. Я хочу вытащить из Тассенской тюрьмы одного пиратского капитана. Как считаете, ваша милость, это сложно. Добродушно задумчивое выражение словно стекло с физиономией Маркграфа, он подобрался, взгляд его стал острым. Для вас, думаю, несложно. Только нужно обставить это так, словно он сбежал. «Хм. Тоже не вижу проблем. Даже погоню можно устроить. Вашими вид силами. А зачем? Я хочу, чтобы остальные пираты продолжали ему доверять. И надо слегка перестроить несколько кораблей. Совсем немного. Это можно?» «Хм. Можно ли это у вас спросить надо? Верфи в не готовы обслуживать каждый ваш чих. Отлично. Наверное...» мне самому придется съездить в Тасан. Хым. Я хочу взять Таней, ваша милость. С помощью пиратов. До начала зимних штормов можно успеть. С помощью пиратов. Но вас будут обвинять в неблагородной победе, понимаете? Неважно. Я не стану зря терять людей и корабли ради того, чтобы победить благородно, а кто сомневается в моем благородстве, пусть сразится со мной лично. К тому же я не хромой король, пусть он потом явится и завоюет что хочет и как положено. Маркграф рассмеялся, погрозил пальцем. Пусть сразится со мной лично, что за мальчишество, не вздумайте. И еще, вы понимаете, что это война с Сальвенной. Да. Но пока это только моя война. И для начала я возьму Таней, а договариваться и с Кондрей, и с остальными буду потом. Но что у вас за план? Я расскажу. Но не могли бы вы сначала послать за командором Ливером, ваша милость. Он опытный моряк, он морской лис, верно? Мы решим вместе. У меня есть вопросы. Хм. Морской лис, да. Наверное, вы с ним поладите. Но, может, отложим это, вы отдохнете, переговорите с женой? Она волнуется: Мы с ней поговорим потом, упрямо повторил Дин, у нас мало времени. «Пожалуйста, позовите командора прямо сейчас». Детали плана взятия острова, много раз передуманные, обговоренные с капитаном Каем в Тасанской тюрьме настойчиво закружились уедино в голове, он не в силах был бы сейчас объясняться Салли или утешать ее. И сезон штормов уже скоро. Да-да, конечно, Маркграф потер руки, сначала дело. Мне нравится такой подход, Ваше Высочество. Эпилог. Через три с небольшим недели они взяли крепость Таней. И это, к некоторому удивлению всех, оказалось нетрудно. План Идина, подправленный командором, в сочетании с неожиданностью и некоторым безумием предприятия, блестяще удался. Несколько ширков немного перестроили, перегородив пушечную палубу, закрыв щитами и закрасив часть пушечных портов, и устроив секретные кладовые для пороха. Эти ширки под видом пиратской флотилии и были пропущены в гавань. Гарнизон крепости, благодаря той же неожиданности, не ждал беды, был не готов и практически не сопротивлялся. Миновав форты, корабли несколькими удачными залпами из секретных пушек вывели из строя батареи внутренних фортов, а тем временем еще полтора десятка кораблей выдвинулись из тумана вокруг гавани и дали несколько бесполезных залпов по крепости. только чтобы обозначить свое присутствие и внушить должное уважение гарнизону крепости и жителям острова. Бой внутри крепости тоже не затянулся. Танейский герцог погиб, его ближайшее окружение сдалось на милость победителя. Эдин был даже слегка разочарован. И это – великий подвиг? Это он, называется, сделал невозможное, завладел непобедимой и неприступной крепостью? И что, действительно? на это долгие годы никто не был способен. Когда ему принесли на бархатной подушке герцогский венец, он, оглянувшись на соратников, усмехнулся, просто взял венец и надел себе на голову. Вот так, без лишних церемоний. Ответом на это был долгий восторженный рев и брецанье железа, все, чем его люди могли выразить свое одобрение. А он подивился тому, как удобно и плотно сел на его голову драгоценный, украшенный рубинами и сапфирами обруч. Почему-то сначала казалось, что эта штука, венец то есть, то и дело будет норовить свалиться. Интересно, у кого станет отвоевывать тани Великий Хромой? Если у меня, уж я постараюсь, чтобы он хоть попотел как следует, весело сказал Эдин Раю. Тот только захохотал. С ума сошел? Хромой станет королем Кандри. так ведь предсказано. Предсказано. Но будет ли? Они этого не знали и не беспокоились попусту. Эдин Крансерт, старший принц Кандри, стал герцогом Тания, вовсе неплохо для начала. Именно сюда он вскоре привез Аллиэль, и этот огромный и неприютный на вид замок на долгие годы стал их домом. Надежным и крепким. Домом, которому Эдин доверял. И от которого Далира было не так уж далеко. гораздо ближе. Чем до Сорталя. Впрочем, Танильский замок не был неприютным, на самом деле. Там было достаточно каминов, где жарко пылали дрова, забранные цветными стеклами деревянной рамы, не пускали ледяные ветры в жилые покои, а по залам и лестницам расхаживал любимец герцогини огромный серый дымчато-полосатый кот. Его один крошечным котенком подобрал на пристани Стасани, потом пушистый комочек, порученный заботам камбузного мальчишки. поучаствовал в славном взятии неприступной Танейской крепости и благополучно прибыл в Сорталь, где новоявленный герцог посадил его на колени будущей хозяйки. «Я же обещал тебе котенка?» Он так неожиданно пришел. Никакой торжественной встречи. Было раннее утро, она только что встала и сидела у зеркала, расчесываясь, она любила сама расчесывать волосы. И замерла с гребнем в руках, увидев его, хотя хотела броситься на шею, и бросалась в мечтах, а теперь словно окаменела. Потом осторожно погладила зверька и взглянула на мужа. Все хорошо? Ага. Ты теперь герцогиня тания Спасибо. Кивнула она и не сразу поняла, почему он смотрит на нее. Как-то не так, а потом безудержно хохочет. Она его насмешила, поблагодарила, как благовоспитанная девушка за мелкую любезность. Он стряхнул с нее котенка. подхватил на руки и закружил по комнате. «Как я по тебе соскучился!» «А ты скучала?» «Скучала, скажи!» Он все забыл. Победа окрылила его, он готов был к новому. Ко всему. Она скучала. И сердилась. Она была потрясена и не могла верить. Когда он уехал, он простился с ней, так ничего и не сказав. Смолодушничал. Только долго целовал. Я тебя люблю, очень-очень. Очень. У меня слов нет сказать, как я тебя люблю. А ей уже было тревожно и грустно, она пробовала улыбаться, а он слезнул слезу с ее щеки. Все будет хорошо. Даже не сомневайся. Дом в тасане нам не подойдет, я поищу другой. А письмо просто лежало на столе, он положил. Почитай потом. Тебе обязательно уезжать? Да, любимая. Обязательно. я должен». У нее губы ломило от поцелуев, а Эдина уже влекла его война, его дела, от нее бесконечно далекие. И он даже не сказал ей, что прочел в письме. Не решился? А ей бы так хотелось, чтобы он был рядом, когда она все узнала. Она прочитала письмо, почти все, когда унесший его корабль уже скрылся за горизонтом. Сначала просто сидела молча, потом долго плакала, Смахнула со стола вазу узорчатого стекла, и охотно разбила бы еще что-нибудь. Это правда? Он – сын короля. Ее муж – сын короля. Принц Кандрия. Она вошла в королевскую семью, причем нежданной и нежеланной. Никому бы и в страшном сне не приснилось увидеть супруга и старшего принца, ее. А он? Он был цирковым мальчишкой и придворным шутом, и вдруг узнал, что он – принц. Старший сын короля. О чем только думал ее отец, сотворив такое. Потом она дочитала. Про смерть отца. А ведь ей казалось, что отец не умрет никогда, что он только говорил о скорой смерти. Шутил. И вот, все. Отца больше нет. Она теперь одна на свете. И муж. Сбежал. Правда, сказал, что очень любит. Аллиэль долго плакала, свернувшись на кровати. А Кальвия утешала ее, обнимала, сидя рядом, ребенок, будущий маркграф Сорталь, терся и толкался у нее в животе. Она уже все знала, Кальвия. Наверное, ее предупредили, чтобы побыла рядом. «Я не хочу его видеть», — наконец заявила Аллиэль сквозь слезы. Прокова говорила?» «Сама не знала». Кальвия поняла, про мужа. «Ах, моя дорогая принцесса», — сказала она, «конечно». шутя, потому что они давно обращались друг с дружкой безусловностей, моя принцесса. Чтобы вам его не видеть, ему просто ничего не нужно делать. Зато для того, чтобы вы были вместе, он должен очень постараться. И объяснение не требовалось. Алли так прекрасно понимала, как просто королю выбросить ее из своей семьи, и для этого даже не придется ждать положенных семи лет. Семь лет и драгоценное и отступное за развод, это для бездетных принцесс, королевских дочек и племянниц. Мужчины тоже могут поддаваться слабостям, сказала ласково Кальвия, так что не вредно и нам быть сильными. И снисходительными. Принцесса, она шутя растрепала ее волосы, ваше высочество. Да, Аллиэль стала принцессой. Оказывается, накануне тетушка Маркграфиня покинула замок, сославшись на то... что холодный морской воздух вредит ее здоровью. И на следующий день приехала Милда Лайленси. Она тоже расстроилась, узнав новости. Ведь один, получается, ей не брат. Эта потеря ранила ее больно, она уже привыкла иметь брата. Когда леди Кальвия застала подругу и сестру мужа рыдающими в обнимку, она только и могла, что всплеснуть руками и поднять глаза к небу. Ну, что с ними делать прикажете? Одна. Жена принца, другая, почти сестра, надо же, горе какое. Ах, совсем не сестра? Кто сказал? Что за глупости? Разве они вдруг стали любить друг дружку меньше? Нет? Тогда к чему слезы? Почему-то Эльвия была не по годам мудрой. День за днем, они свыклись и успокоились. Пришел срок к Эльви, у нее родился долгожданный сын, на радость своим близким и всему Сарталю. празднество, грохот пушек, девять залпов над морем. Да здравствует наследник. Это тоже закружило и отвлекло. И вот вернулся муж. Теперь он еще и герцог, и хохочет, потому что она растеряна. Тем не менее, у них все было хорошо. Аллиэль понравилась в Танейском замке, и когда месяц спустя один в сопровождении Большой Свиты уехал в Лир, Аллиэль осталась дома, под охраной Рая Диндари. Эдин побоялся вести ее в столицу. Его первая встреча с семьей тогда, зимой, состоялась, первая в его новом качестве. И она не была простой, но она была первой. Через два года после их свадьбы Аллиэль родила Едину сына, это случилось почти одновременно с рождением третьей дочери короля Гирейна и королевы Астины. Мальчик появился на свет здоровым и крепким, и, как и полагается, Пушки Танейской крепости прогрохотали в его честь 12 раз, оповещая мир о том, что в королевской семье появился очередной наследник. Сутки спустя таким же салютом отозвались пушки в Лире, сообщая, что Кандрия признала нового принца. Правда, приветственный марш на барабане Аллиэль тоже пришлось выслушать, и Дин не забыл свое шутливое обещание. Через полтора года появился второй сын, еще через два, третий. Как и королева Элвиса, Аллиэль родила троих мальчиков, но ее дети были здоровы и росли благополучно. Находились такие, кто посмеивался над странной привычкой герцога окружать детей кучей охраны и нянек, да и сама мать не спускала с них глаз, что ж, это было объяснимо. Еще спустя пять лет в семье герцога одна за другой родились две дочери. Герцогиня Аллиэль, тоненькая и хрупкая в ее 15 лет, со временем превратилась в статную пышногрудую красавицу с роскошной золотистой косой, и Едину пришлось привыкать к постоянным поэтическим воспеваниям своей супруги, поначалу они, как ни странно, здорово его раздражали. Разумеется, и речи быть не могло ни о каком разводе, так что деньги, отложенные для нее отцом, Аллиэль много лет спустя истратила на преданное дочерей. Говорили еще... Что герцогиня несколько расточительна, и не у каждой королевы есть такие платья и драгоценности, как у нее. Но герцог смотрел на это благодушно значит, почему бы и нет? И носить в ушах редкой красоты сапфиры, не снимая при этом серебряного ожерелья с дешевыми камнями, по меньшей мере странно, но герцогиня имела на этот счет свое мнение. Эрдот все-таки женился на Ильяре. К этому времени его уже называли хромым принцем. или Эрдадом хромым, потому что после той злосчастной охоты его нога плохо сгибалась и он заметно прихрамывал. Эрдада это даже радовало, потому что намекала на будущее величие. Жаль только, что истинно королевской свадьбы у них не получилось, началась война с Сальвенной, в которую вмешались некоторые соседние государства. Взятием Тания Эдин фактически развязал эту войну, впрочем, в том, что она будет, и так никто не сомневался. Но война началась благоприятно для Кандри, а вскоре именно Эдин с командором Ливером начисто разбили флот Сальвены, в основном благодаря командору Эдину хватило ума не приписывать себе его заслуг. Он пока лишь учился искусству морских сражений, и вот что. И ему самому и его флоту всегда сопутствовала удача. В результате Кандрия вернула все потерянные в прошлой войне и расширила свои границы за счет соседей союзников Сальвенны. Так Сальвены. что именно войска под началом Эдина заняли обширную провинцию Сальвены. Эдин не только нахально разделил завоеванные земли между своими военачальниками и приближенными, например, подарив раю Дендари и командору Ливеру по графству, но и совершил вовсе неслыханное, на три года отменил большую часть налогов с завоеванных городов и земельных владений, дав новым подданным к Андреи возможность восстановить разрушенное. И это вместо того, чтобы, как водится, волю пограбить для начала. Нет, добрую половину захваченной казны раздали войскам, так что солдаты могли насыпать в карманы звонкие соллины, но попытки грабежей и мародерства пресеклись жестко и даже жестоко. Люди, понимающие, увидели в этом тлетворное влияние графа Вердена. Зато, когда некоторое время спустя соотношение сил несколько сместилось и король Сальвенны пожелал вернуть потерянное, этому вдруг воспротивились его бывшие подданные. которым неожиданно понравились новые порядки, и ничего не вышло. Тогда же рай со своим отрядом почти случайно взял в плен одну из сольвенских принцесс. Пленница была очаровательна, сам рай, покорен, так что один, рассудив, что победителем можно если не все, то многое, немедленно благословил друга на законный брак. В результате король сальвенный негодовал, но рай и принцесса были вполне счастливы. а с королем Гирейном опять даже не подумали посоветоваться. Зато графиня Диндари, матушка Рая, стала носить каблуки повыше и непрестанно повторяла, что младший сын всегда был предметом ее тайной гордости. Король был не всем доволен, но что-то изменить оказалось не в его силах, да и зачем. У него самого в это время военные дела складывались не слишком удачно. Воюя на территории соседнего королевства, он никак не мог продвинуться дальше. И его хромой младший сын, вера в будущий успех которого поддерживала короля несказанно, тоже пока никак себя не проявил, скорее, наоборот. Справедливости ради надо заметить, что Эрдот не был так уж виноват. Ему не повезло, как и генералу, который, собственно, принимал решение, и как королю, который был с этими решениями согласен. Могло повести, но, не повезло. Неудачное стечение обстоятельств. Испешно отступая, во время переправы принц лишился сапог обоих. И порвал штанину. Казалось бы, мелочь. Но если победителям можно почти все, то над побежденными находятся желающие посмеяться, почти всегда. И кто-то вспомнил песенку: Наш славный принц Эрдат поехал на охоту, могучего зверя добыть не смог, однако вот досада, быстро убегая отважный принц потерял сапог. Какой-то другой шутник. умеющий рифмовать, сотворил примерно вот что. Наш славный принц Эрдот поехал на войну, оставил дома он красавицу жену. И замок, сдав на милость коварного врага, утопил он в речке оба сапога. Когда не сладко, надо найти какой-никакой повод для смеха, это в человеческой природе. Следующий куплет тоже не пришлось долго ждать, в нем принц Эрдот потерял штаны. Закончилась песенка тем, что принц убегал, держа под мышкой голову. Разумеется, в глаза принцу и его приближенным никто это не пел, поэтому и сам Эрдат, и эти самые приближенные долго не подозревали о той славе, которой удостоился среди подданных его высочества. До войны король как-то не сподобился издать указ о лишении старшего сына Сэя-Эдина первоочередных прав. После войны, продолжавшейся с перерывами целых семь лет, это и вовсе стало как-то неуместно. Старший сын короля приобрел слишком большой авторитет, наверное, благодаря своей невероятной удачливости. И тем не менее довольствовался ролью герцога Танейского и Сольвенского и подданного короля Гирейна, хотя под его рукой было достаточно земель, чтобы объявить их отдельным, независимым от Кондрея королевством. Он этого не сделал. Даже захоти один раньше времени завладеть отцовским троном, у него нашлись бы сторонники. Он не захотел. Забыл ли кто-нибудь, что принц Сай-Эдин бывший циркач и придворный шут? Нет, пожалуй, никто не забыл. Но это стало не смешно. Един с семьей жил на Тане до самой смерти отца. Туда же еще во время войны он увез Мередиту с сыновьями, как же жить без ее стрепни. И шутенка дико. А сразу после войны сам распорядился восстанавливать Верденский замок, не дожидаясь, пока подрастет их второй сын. в конце концов, это ведь наследство семьи. Они довольно часто виделись с Якобом и Милдой. Эдин всегда относился к Милде, как к сестре, и считал племянником их с Якобом сына, а как иначе. Капитан Кай, бывший пират, со временем стал одним из командоров Кандрийского флота, граф Дендари Сальвенский командовал Сальвенской эскадрой. Дядюшка Бик еще много лет ездил с цирком по дорогам Кандри и не забывал всякий раз объявлять, что раньше с его ученым-медведем в Удуду выступал сам принц Эдин, это заметно увеличивало сборы. Кстати, Эдин не раз тайком навещал свой бывший цирк, в основном за тем, чтобы повидаться с медведем, после войны никого из знакомых ему циркачей там не осталось, всех раскидало кого-куда. Король Гирейн и его старший сын были союзниками и вполне понимали друг друга, чем дальше, тем больше, но так и не смогли в полной мере стать отцом и сыном. Эдин всегда предпочитал поступать по-своему, и Гирейн в конце концов признал за ним это право. Зато многие отмечали, что с годами внешнее сходство между королем и старшим принцем проступает все отчетливей. С бабушкой, королевой Кандиной, у Эдина сложились самые сердечные отношения, с мачехой, королевой Остиной, весьма дружеские, ее дочки его откровенно обожали. А придворные дамы шептались... Что ее величество просто поступает разумно. Здоровье короля все хуже, так что королеве лучше ладить с тем, кто, возможно, будет выдавать замуж ее принцесс. С братом, принцем Эрдадом, один так и не помирился. Эрдод не простил ему внезапного появления в своей жизни в качестве брата и особенно связанных с этим потерь. Наследнику трона отодвинуться назад, уступив очередь кому, простите, бывшему придворному шуту. Эрдот и Ильяра в конце концов покинули лир, получив в управление герцогство на границе Кондрии. Они долгие годы прожили там со своими детьми и двором. Эрдот до конца жизни увлекался охотой, а старшим охотничьим при нем служил барон Лажан, который по некоторым причинам тоже недолюбливал принца Эдина. Принц Эрдат был хромым, в отличие от принца Эдина. Это смущало многих. Так кто же станет королем после Гирейна? Эрдот. и он завоюет Тани у Эдина? И его назовут Великим? Не похоже, в то время как Эдин уже сделал столько, что для величия может оказаться достаточно. Эдин стал королем спустя 15 с небольшим лет после своего первого появления в Лире. Потом была еще война, в результате которой так съежившаяся с Альвенна превратилась просто в провинцию Кандри, также были завоеваны пиратские острова, Последние разбойничьи резиденции и пираты заметно присмирели. Флот к Андреи не имел себе равных. Сама она стала богатейшей торговой державой, деля эту славу с Гринзалем. Неудивительно, что при таком раскладе кандрийцы не слишком хотели другого короля. Может, хромой воцарится в кандрии лет так через 50? Или сто? Вот было бы славно. Тем не менее, когда король Эдин в 50 лет упал с лошади. сломал ногу, и с тех пор ходил, опираясь на трость, многие его подданные искренне радовались. Хромой король появился таки в Кандри, наконец-то. Старое пророчество сбылось, как можно не верить пророчествам? Где могила графа Вердена, так и осталась неизвестным. Колью, вымененную у барона в Карренже на другое поместье Эдин присоединил к Вердену, все-таки там обитают не чужие ему привидения. Несколько раз один приезжал туда и спускался в подземелье: то через башню, то через подвал в Вердения, ждал там подолгу и даже звал, привидения больше не появлялись. Ни белая госпожа, ни брат графа, ни сам граф. А стал ли граф привидением? Эдин дорого дал бы, чтобы это узнать, но ничего удивительного. Многие светлые умы уверены, что привидения вовсе не существует. Прошло много-много лет. Десятки. Нет, сотни. Мир изменился, но потомки один и Аллиэль до сих пор правят к Андрей. В память об едине Хромом и его королеве остались строки в исторических хрониках: раскрашенные барельефы на древних стенах, портреты. Портретов Аллиэль особенно много, на большинстве из них она даже красивей, чем была на самом деле. Считается хорошим тоном желать девочкам быть такими же красавицами, чем королева Ал. Да, конечно, короля и помнят в Кандрии. Но задолго до того, как дети впервые откроют учебник истории, они услышат песенку-считалку про несуразного принца, который то и дело терял то одно, то другое. Простую песенку, которая пошла бродить по свету с легкой руки Шутенко Дика, а что за принц, и был ли он вообще? Великий поэт и переводчик с Джубаранского Гарт Льяли, кстати, современник Великого Хромова, Больше известный когда-то как придворный шут Кука, целая полка его книг найдется в каждой приличной библиотеке. Так вот, он искренне возмутился бы, скажи ему, что эти стишки проживут хоть сколько-нибудь. И тем не менее, кандрийские детишки продолжают распевать на улицах. Славный принц Эрдат поехал на охоту, могучего зверя добыть не смог, однако вот до сада, быстро убегая отважный принц потерял сапог. А стихи льяли, чистые. звучные и затейливые, они читают в школе. Кстати, о том, что один хромой вырос в бродячем цирке и был шутом, есть пара строк в учебниках, хотя даже некоторые историки этому не верят, несмотря на четкие свидетельства старых хроник. Слишком уж необычно.